Глава шестая. Эпиграф. «Нет, ты не Пятачок», — сказал он. «Я хорошо знаю Пятачка, и он совершенно другого цвета». Аллан Милн. В кабинете господина Дорса стоял семиэтажный мат. Прямо неловко было слушать. Не потому, что господин Дорс и его начальник охраны как уклончиво именовалась должность господина Кроша, не переносили неизящных высказываний. А просто как-то не вязалась эта отборная площадная брань с обликом очаровательной дамы, извергавшей сие словесные перлы на головы упомянутых господ. — Вы кого подставить хотели? — Ну, попросите у меня еще чего-нибудь. — Вы у меня получите. Я вот еще Факстону расскажу, тогда вам вообще... И полный настанет. Прошу вас, мэтресса, просительно произнес господин Крош, выбрав паузу в монологе. Успокойтесь, позвольте вам объяснить. Произошло фатальное недоразумение. Недоразумение, козлы. Я вас вы с вашими недоразумениями, кретины, кого вы мне подсунули. вас в я из-за вас почти сутки как ремень зубами грызла чтобы вам так грызли ужасно поддакнул господин дорс перебивая своего начальника охраны который снова собрался что-то сказать просто ужасно что же сделал с вами этот злодей как ему это удалось? Он меня в лабиринт затащил, этот вместо которого не существует. Из-за вашего он меня там чуть не и ремнями к столбу, так что еле отвязалась. Какой кошмар! Как я вам сочувствую! В голосе почтенного магната звучало настолько искреннее сочувствие, что люди, плохо его знавшие, непременно бы поверили. «После такого потрясения вам обязательно нужно что-нибудь выпить. Не желаете коньячку?» «Хорошо, хоть предложить догадались!» – проворчала пострадавшая дама и, не удержавшись, все-таки добавила еще пару слов касательно испорченной прически. Коньяк, как и предполагал хитрый господин Дорс, Тут же оказал на разгневанную волшебницу благотворное действие, и она на некоторое время заткнулась, занявшись опустошением бокала и дав, наконец, возможность высказаться собеседникам. — Мы тебя слушаем, Крош, — кивнул босс. — Можешь начинать объяснение. Начальник охраны повел квадратными плечами и решительно произнес — «Вы, конечно, можете мне не верить, но, клянусь, чем угодно, босс, с наручниками все было в порядке. Я их лично проверял и до того, и после, и магам давал на проверку. Чистый, высококачественный полиарх без малейших дефектов. Как он ухитрился в них колдовать, ни один специалист не смог объяснить. Было высказано предположение, что неклассические маги иногда отличаются такой способностью. К примеру, общеизвестен факт, что знаменитый казак телепортировался в ошейнике. Специалист, к которому я обращался, называл еще пару имен. Если желаете, можно уточнить. Но суть в том, что полярк действует не на все виды силы, и в этом я вижу единственное приемлемое объяснение. Если этот поскудник действительно не классический... Матресса Джоанна. Снова перебил его босс. Вы, как специалист, можете как-то прокомментировать эти объяснения? Так бывает? — Бывает, — недовольно поморщилась волшебница. — Только если он маг, пусть даже не классический, его в... как он от вас до сих пор не... в таком случае. — Может, потому что Тедди ему руку покалечил, — охотно предположил господин Крош. — А может, он не умеет ничего подходящего. А, возможно, он только телепортироваться не умеет, а в остальном колдовал вовсю, только мы не знали. Он ведь так и не сказал ничего. Да еще Фернана на жаровню усадил. Крош, помолчи!» В очередной раз перебил его босс. «А как на ваш взгляд, Мэтресса? Он действительно не классический? Или в классической магии такие фокусы известны? Раньше вы с таким когда-нибудь сталкивались? Еще бы вам классический маг такую творил с этим лабиринтом!» из которого нет выхода. Если бы я не наткнулась на какого-то прохожего, который меня вывел, я бы там до сих пор... — Прохожего? — живо заинтересовался господин Дорс, цепляясь за тему, чтобы сменить атмосферу разговора с ругательно-оправдательной на деловую. — А там бывают прохожие? Что это вообще за место? Вы о нем что-то знаете? — А вам интересно? — проворчала матресса. Знаю. Но всякая информация стоит денег, равно как и всякий моральный и физический ущерб. Плевать я хотела нарочно это или по недоразумению. — Несомненно, мэтреса Джоан, несомненно, — не моргнув глазом, заверил ее босс, — за такие невероятные страдания, какие вам довелось вытерпеть, вы вправе требовать соответствующую компенсацию, независимо от причины. Размер мы обсудим отдельно, и он ни в коем разе не будет зависеть от того. Случайно ли все произошло или по небрежности моих сотрудников. Но лично мне, понимаете ли, необходимо выяснить это достоверно и точно, так как я не люблю, когда мои сотрудники позволяют себе небрежность в работе. Однако также я не люблю наказывать работников незаслуженно. Поэтому хотелось бы все-таки разобраться, что произошло на самом деле. Итак, вы говорили, это место называется лабиринт. Вы знакомы с этой школой? Она действительно не классическая. Знакома, также неохотно призналась волшебница. Только я всегда считала Макси шарлатаном и не верила, что лабиринт существует. Он и мак был, не ахти какой. И уж точно не классический. Его с его лабиринтом и его школой и всей его Роднёй. А кто такой Макси? – продолжал допытываться господин Дорс. Один на всю голову мистер который был полнейшее ничтожество, как Мак, но добился большого успеха, пихая свой во все, какие мог найти, в придворной магии даже выбился исключительно этим самым путем. А хоць был дабаб и умел с ними управляться. Паршивец. Как и всякий мистролец, впрочем. Этот... С которым я работала, тоже не исключение. Чуть глаза продрал и тут же на мои ноги уставился. Даром, что едва жив после задушевных бесед с Тедди. Кстати, кто он такой? Что вы о нем знаете? Некий господин. Вернее, усмехнулся глава синдиката. Товарищ Кантор. и знаем мы о нем крайне мало, а сам он рассказать не желает. — А что? — Да ничего, просто похож он на Макси, как две капли воды. — Вы имеете в виду того самого мэтра Максимилиана, который имел честь быть отцом великого Барда, — уточнил господин Дорс, — и этот лабиринт принадлежит его школе? — Именно, — уже почти успокоившись, кивнула волшебница. Только, по-моему, чтобы там ни говорили, никакой он на самом деле не кабальера, а самый обыкновенный самозванец. И если бы он не... принцессу, фиг бы он отсудил свой замок у племянниц. Макси как-то при мне говорил, что его способности передаются по наследству. В частности, я слышала, что его сын унаследовал способности к магии, и если бы не стал бардом, то пошел бы по стопам отца. А между прочим, в роду Моэрески отродясь не водилось никаких магов и вообще людей с магическими способностями, даже с минимальными. Из этого я и предполагаю, что паршивец Макси был самозванцем, но это к дело не относится. В общем, вполне возможно, что ваши сотрудники виноваты только в том, что проглядели неклассического мага и понадеялись на полиарг. А что можно использовать вместо полиарга в таких случаях? Осторожно поинтересовался господин Крош, робко оглядываясь на босса. Не рявкнет ли сейчас, что перебил? — Чтобы мы могли, так сказать, принять меры на будущее. — Не знаю, не знаю, что вы можете сделать по этому поводу. Макси как-то высмеял меня, когда я пыталась поинтересоваться у него этим вопросом. Он сказал, что его силу гасит простое серебро, но для этого серебро необходимо заколдовать особым образом. известным только в его школе. Может, пошутил, а может, правда, кто его знает. Так что, обговорим компенсацию? Как скажете, матресса, как скажете. Если желаете, можно сейчас. Если же вы устали, можно и в другой раз. А если желаете, чтобы господин Факстон лично обсудил со мной этот вопрос, я... Пожалуй, тогда я вас покину. А для обсуждения пришлю господина Факстона. — закричала дама и стала подниматься. — Еще один вопрос, мэтреса Джоанна, — остановил ее глава синдиката. — Если вас не затруднит, вы упомянули некую родню, а много у него было этой самой родни? — В Максе? — Не знаю точно, сколько их там было, но на тот момент, когда мы с ним были знакомы, были только те две несчастные племянницы, которых он поимел при разделе наследства. Потом обе вышли замуж. Он даже милостиво выделил им приданное, и они, представьте себе, взяли. — Что тут странного? — удивился господин Дорс, который, как и всякий деловой человек, вполне мог понять, что если что-то дают, отказываться — грех. И в данной ситуации скорее не понимал щедрого дядюшку, чем его корыстных племянниц. — Да не по-мистралийски это, — пожала плечами матресса. Они же там все гордые и злопамятные, что мужики, что бабы. Так, я о чем? А, о родне. Поскольку я до сих пор уверена, что Макси наглый самозванец, племянницы со своим потомством вряд ли могут считаться ему родней. Ну а куда делся его единственный признанный сын, до сих пор никто не знает. Могу только с уверенностью поручиться за два факта. Первый. Он не умер. Одна моя знакомая, которой этот татуированный красавчик очень нравился, проверяла. Когда он пропал, она всех некромантов по соседству обегала, и все как один заявили, что он жив. А второй? У вас в подвале сидит не он. Я видела маэстро неоднократно, и внешность хорошо помню. От отца он взял разве что глаза, и еще кое-что, которое он точно так же пихал куда только можно. а лицом был похож на матушку, несравненную Аламу Фуэнтес. А что касается вашего... товарища, то это, видимо, просто совпадение. Что ж, не смею вас задерживать. Господин Дорс поднялся из-за стола, раскланился и лично проводил матресу до дверей. Когда в коридоре затих стук ее каблучков, он, вопреки ожиданиям своего начальника охраны, Не покрыл все теми же неизящными словами стервозную волшебницу вместе с ее высокопоставленным родственником. А только хмыкнул себе под нос. Дура! Неужто сама не догадалась? — О чем? — несмело подал голос господин Крош. — Да есть тут у меня одна мыслишка занятная. Если это правда, мы озолотимся. Только надо действовать аккуратно и не торопясь. И очень-очень тихо. — Хорошо, Крош, ты иди, а я потолкую с Ганзи. Это больше по его части. — А с этим мистралицем что делать? — напомнил начальник охраны. — Поспрашивать еще или... Нет, — Нет-нет, — спохватился босс. — Ни в коем случае или. В каком он состоянии в настоящий момент? — В удовлетворительном. — Тогда сейчас съезди за город на виллу Марианна, Пусть там охрана подготовит комнату для дорогих заложников. И ночью перевезешь его туда. Там и посидит. Пока точно не выясним, тот ли он, на кого я думаю. В филиале его держать нет смысла. Да и дружки могут нагрянуть. Всплывала такая информация, что его кто-то интенсивно ищет. Организуй охрану получше. Вдруг и в самом деле найдут и попытаются отбить. Тут мы их и повяжем. Может, на этот раз кто-то поразговорчивее попадётся. Когда господин Крош удалился, да нельзя невозможностью сделать с наглым мистролейцем всё, что он ему так живописно обещал, место начальника охраны занял невзрачный маленький человечек. Вернее, даже не человечек, а полугном. Его должность тоже носила довольно расплывчатое название «Помощник по информации». И, несмотря на невзрачность, господина Ганзи побаивались все сотрудники. — Что у тебя новенького по мистралийскому вопросу? — первым делом поинтересовался босс. Помощник по информации недовольно поморщился. — Мало что. Снова поступили сведения, что некто очень настойчиво ищет пропавшего мистралийца. Причем в своих поисках не жалеет средств. — Вот как! Действительно странная настойчивость. — Что ж они каждого своего боевика вот так ищут до последнего? — Отнюдь. Из ряда вон выходящий случай. Мы поработали над этим, подняли прежнюю информацию. Теперь, когда мы знаем, кто он такой, стало немного проще. — И что нового узнали? — Ничего. Информация старая, но теперь ее можно по-новому рассмотреть. Это еще от Сорди в свое время получили. — Кантор ходил у Амарга в любимчиках. Тот его всячески опекал, прикрывал по возможности и всегда бросался спасать, если подопечного что-либо влипал. Есть возможность заманить Амарга в засаду. Заняться? Займись. Пусть твои люди заманят, а Крош организует засаду. И попробуй узнать у Сорди подробнее, что он знает о причинах такого странного отношения командира к рядовому боевику. Пусть он хоть сто раз хороший убийца. Если Сорди имеет такое влияние на пассионарио, как он расписывает, пусть у него поинтересуется. Уж товарищ-вождь должен бы знать, он с ними обоими близко общался. — К сожалению, невозможно. Ганзи тихо вздохнул. — Сорди каким-то образом разоблачили. Сегодня вам прислали его голову в подарочной коробке с ленточкой. — Мне? — Да. Коробка была адресована лично вам. Но ее, разумеется, открыли ребята Кроша. Обычная коробка, каких полно в любой лавке. На ней черно-красная ленточка. Внутри голова. Мне очень жаль, босс. Сорди был нам еще нужен? Не помешал бы, потер подбородок господин Дорс. А мы ему заплатили за последнее? Не успели. И то хорошо. Что-то еще? Пока ничего. А что именно вас интересует? мы займемся что именно давай ка ганзе вместе подумаем что нам нужно выяснить я только что получил такую информацию что если я правильно догадался это будет нечто невероятное а марго с его мифической телепортацией без магии которую нам так расписывал сорди просто меркнет я весь внимание босс ты помнишь как сорди высказывал смутные подозрения что этот самый Кантор и есть законный наследник престола Мистралии. Помню, конечно, и если вы имеете в виду, что такие упорные поиски этот факт косвенно подтверждают. Поиски мы с тобой уже обсуждали. Тут намного интереснее сведения поступили. Только что матресса Джоанна заявила, что товарищ Кантор поразительно похож на Максимилиану дель Кастельмара. и обладает той же магической силой, что и упомянутый Мэтр. Причем сила эта передается по наследству, что дает основание сделать предположение об их прямом родстве. А поскольку Мэтресса всячески поносила коллегу в основном за его слабость к прекрасному полу, она упомянула также о его связи с принцессой Габриэль. И тут уж надо было быть совсем болваном, чтобы не связать эти несколько фактов. Ведь весь континент знает. что отцом третьего наследника Мистралии был вовсе не супруг его гулящей матушки, а любовник, ставший впоследствии воспитателем принца. И если исключить случайное совпадение, ты представляешь себе, что попало нам в руки и какую огромную пользу из этого можно извлечь? — Нам заняться исключением? — чуть улыбнулся господин Ганзи. — Именно. Попробую выяснить что-нибудь по этому вопросу. Что угодно способное окончательно подтвердить или опровергнуть версию покойного Сорди. Два факта я тебе уже изложил. Портретное сходство и наследственные способности – раз. Особое отношение со стороны командира – два. Еще есть сведения, что Кантора видели при дворе Шалара Третьего, и что между ними есть какие-то деловые отношения, но это нуждается в проверке. Ищи, Ганзи! Очевидцы, описания, магические исследования. Что сможешь найти? Если желаешь, поговорить с самим Кантером. Но это вряд ли что-то даст. Во-первых, он, судя по отзывам, достаточно крепкий и упрямый тип, чтобы послать нас всех куда подальше с нашими вопросами. Во-вторых, достаточно наглый, чтобы назваться хоть принцем, хоть королем, хоть богом. Лишь бы это помогло ему выкрутиться. И Ганзи, поосторожнее расспрашивай людей. чтобы никто не догадался. А то ведь либо украдут, либо в долю придется брать. Понимаю. Серьезно кивнул помощник по информации. И параллельно с этим, на случай, если я все-таки прав, начинай искать что-нибудь на Кантора. Что-то, чем его можно прижать, чтобы склонить к сотрудничеству. Компромат, заложники, что найдешь. У всякого человека есть какая-то слабость. И у этого тоже должна быть. Родных у него, понятное дело, не осталось, но могут быть, к примеру, друзья, женщины, дети. Ну, ты понимаешь, первым делом поинтересуйся Вартане. У него там какие-то странные дела. Помнишь, Ромеро говорил, что именно в Артане Кантор постоянно удирал по вечерам на всю ночь и утром опаздывал? Кстати, что с Ромеро? Еще вчера нашли труп на помойке. мистралицы ребята горячие, из предателями не церемонятся. А какие дела у этого кантора с артанской короной вы уже узнали? Еще нет. Я попросил Факстона поинтересоваться на своем уровне. Буду знать вечером. Сразу скажу тебе. В королевских покоях было непривычно тихо и темно. К вечеру все страсти вокруг вчерашней свадьбы улеглись. Неотложные дела и неизбежные официальные вопросы были закончены. Посторонние лица, наконец, освободили помещение. И их величество смогли вздохнуть свободно. Они сидели в кабинете, удобно устроившись в креслах, и дружно дымили, внимательно слушая доклад Элмара о сегодняшнем заседании Международного совета. «Что тебе сказать, Шалар?» Со вздохом начал Элмар, задумчиво покачивая бокалом. «За дурака меня считают, дорогой кузен. Может, я и не особого ума человек, но все же смею надеяться умнее Ноны. А то, что сегодня отмочил Гандрелла, было рассчитано именно на полного придурка». «Он-то что забыл на совете?» — приподнял бровь король. «Решил, что если меня не будет... Так к нему станут лучше относиться? Вроде того. Мистралия в очередной раз подала прошение о вступлении в Международный Совет. Его в очередной же раз благополучно провалили большинством голосов при одном воздержавшемся. Воздержался, разумеется, Зиновий? Нет, Луи. Видимо, просто потому, что не вполне понял суть вопроса. А Зиновий, как все, проголосовал против. Вот ведь противный старикашка. покачал головой его величество. — Значит, до сих пор он воздерживался, только потому, что я голосовал против. — А что еще интересного натворил Гандрелло? — Еще он мне предложил два договора. О ненападении и о разоружении. Я их тебе привез. Почитай, обхохочешься. — Охотно верю, — улыбнулся король и занялся погасшей трубкой. — Если уж ты обхохотался. — Я? — Я? «Обхохотался? Да я обиделся, если хочешь знать!» «Серьезно, Шелар, скажи, неужели я произвожу впечатление полного идиота, что мне такие договора подсовывают?» «Ничуть. Особенно, если учесть, что сообщение о моем воскресенье ты приберег под самый конец и все заседание морочил господам голову, чтобы выяснить, как повлияет моя смерть на международную политику». «А Гандреллам, что с него взять?» Он и сам небольшого ума человек, а тут, наверное, на радостях забыл, с кем нужно проконсультироваться. Ничего, он сегодня советнику все расскажет, и тот ему объяснит, какой гандрелла болван. А ты можешь собой гордиться. Они так ничего и не поняли, пока ты не сказал? Ничего. Даже Элвис? Элвис к тому времени уже все знал. Просто помалкивал, чтобы не портить мне игру. Вот пройдоха. С досадой поморщился король. «Все-то он знает. Опять меня обошел». «Кстати, он просил тебе напомнить о каком-то обмене. Вы что, с ним до сих пор меняетесь?» «А что?» «Да нет, я просто помню, вы вечно чем-то менялись. Сначала шариками и солдатиками, потом книжками и картинками с обнаженными девицами. А теперь чем?» «Теперь мы выросли», — улыбнулся его величество. «И меняемся агентами». — Ну, ты же знаешь, как это делается. Я его шпиона поймал, он моего. И потом мы ими меняемся. — Дети малые, — проворчал Элмар. Королева молча улыбнулась и с нежностью взглянула на супруга. И на ее лице появилось какое-то мечтательное выражение. — Что еще интересного тебе предлагали мои коллеги? — продолжал расспросы король. — Факстон о каких-то концессиях толковал. Только я так и не понял, что это такое. Луи интересовался, не желает ли твой шут перейти к нему. У него при дворе как раз вакансия есть. Королевская чета дружно захихикала. А Элмар серьезно добавил. «Между прочим, очень полезное и своевременное заявление. Если Жак кому-нибудь ляпнет об этом эльфе-извращенце, я всем расскажу про Луи и его предложение». «Если он еще не ляпнул», усмехнулась Кира. «Жак мог и промолчать», — вздохнул король. «Но раз там была Азиль, удержать в тайне историю о влюбленном эльфе не удастся, как ни старайся». «А что сегодня присутствовал Луи? И как, трезвый?» «Я на глаз определить не смог, поскольку он и трезвый, разговаривает не совсем внятно, а спрашивать было как-то невежливо. Тем более, что Луи поскандалил с Зиновием, и лезть в их милые разговоры у меня не было никакого желания». Забиранские высоты? Да, откуда ты знаешь? Они каждый раз из-за них скандалят. Это у них спорная территория, и они ее делят уже лет 300. Вроде как у нас с галдианцами Келси. Мы тоже лет 150 за эту провинцию ругались, судились, рядились, пока не пришел дедушка и не решил этот вопрос просто и примитивно. Дал всем в глаз и нагло аннексировал Келси. Кстати, именно в той войне... Было впервые испытано огнестрельное оружие, если ты не знаешь. — Тогда, — изумился Элмар, — впервые слышу. Кира ты знала? — Конечно, — кивнула королева. И именно с тех пор от него отказались, признав неэффективным. Галдианцы тогда выпустили пробную партию мушкетов под руководством какого-то переселенца и попробовали ими воевать. И оказалось, что они никуда не годятся. Если рассмотреть вопрос подробнее, добавил король, дело было вовсе не в мушкетах, а в полководцах. Хотя, конечно, оружие неудобное, громоздкое, заряжать долго, стреляет редко. Не то, что новые мистральские винтовки, но все же, если бы дедушка тогда не разбил голдианцев, прижились бы и мушкеты. Просто он оказался умнее и сообразительнее. Он пустил на центр, где стояли стрелки, тяжелую кавалерию. королевских паладинов, нагрудная броня тяжелых доспехов и у коня, и у всадника, такая мощная, что ее очень сложно пробить пулей. А если взять еще щит, то голдианцы со своими мушкетами и мы вовсе не страшны. Паладины растоптали их в лепешку, бедняги только два раза и успели выстрелить. Конечно, если бы генерал Гетц был умнее и прикрыл бы своих стрелков, скажем, копейщиками или той же кавалерией, их бы не разбили так просто. И, возможно, судьба огнестрельного оружия в нашем мире сложилась бы по-другому». «А он что, вообще их не прикрыл?» — ужаснулась Кира. «Выставил стрелков на передовую позицию? Он что, полный недоумок? И кто же его в генералы произвел? Или за взятку, как это всегда делается в Долдиане?» Король пожал кричами. «Не знаю. Я как-то не спросил об этом, когда дедушка мне рассказывал. А насчет взяток этот и совершенно права». Если бы не дремучая коррупция, Голдиана давно бы выбилась в мировые лидеры во всех областях. А так они вечно на чём-нибудь споткнутся, чтобы не затеяли. И потом оказывается, что виноват либо какой-то некомпетентный дурак, который получил должность за взятку, либо конфликт деловых интересов, вследствие которого конкуренты друг другу подгадили. И должен сказать, шпионить в Голдиане очень просто. Только дорого. Кстати, раз мы заговорили о Галдианцах, «Да-да», — подхватил Элмар, — «я как раз хотел тебе сказать. Факстон меня спрашивал про Кантера». «Прямо так и сказал? Назвал его по имени?» Король даже приподнялся в своем кресле. «А он-то тут при чем? Откуда он знает?» Он по имени не называл, просто спрашивал, какие дела у короны с неким мистралийцем, и далее подробное внешнее описание, по которому Кантера трудно не узнать. «И что ты ему сказал?» «Обещал выяснить, если смогу. Я подумал, может, ты этим как-то воспользуешься, что-то придумаешь, чтобы ему такого сказать, чтобы как-то помочь парню. Может, его можно выкупить, раз голдианцы такие жадные до да денег. Подумай, Элар». «Обязательно подумаю. Только при чем тут Факстон? У него какой-то интерес?» «А, ну как же я сразу не понял. Ведь Дорс тоже член Совета Магната, и наверняка у них с Факстоном какие-то общие делишки». Эту информацию он искал для Дорса. С одной стороны, это хорошо. Раз интересуются, значит, еще не убили. С другой стороны, плохо. Если бы они просто хотели получить за его голову какие-то деньги, выкупить было бы проще простого. А раз они хотят знать о наших с ним делах, вполне может быть, что у Дорса другие, более крупные планы. Никакие. Надо будет с Флавиусом посоветоваться. Шелар. Тут же спросил Элмар. А что ты сегодня Ольге такого наговорил, что она опять вся в слезах? И спрашивает, что случилось с Диегой, почему ей никто ничего не говорит. Ты что, намекнул? Да и не думал я намекать. Тут дело вот в чем. Если эти голдианские бандиты хотят от него что-то узнать, а пытка не даст желаемого результата, они могут броситься искать другие пути давления и очень легко их найдут. Про него и Ольгу весь город знает, и любой на нее укажет. А я не хотел бы, чтобы она из-за этого пострадала. Поэтому велел Флавиусу выделить ей охрану. А ее попросил быть осторожнее. Но, разумеется, я ей ничего не сказал. Придумал некую несуществующую угрозу из мистралии Якобы Кантора хотят поймать через нее и все такое. Не понимаю, из чего она сделала вывод, будто с ним что-то случилось. Она ведь не знала о пророчестве? «Знала». «Как так? Кто ей додумался рассказать? Опять тебя, как лопуха, раскололи, точно как тогда с Жаком?» «Вовсе нет», — обиделся принц Бастард. «Просто так вышло, что она сама догадалась. Видишь ли, мы все забеспокоились, и каждый подумал, а что же будет с ней, если она его потеряет? Не додумается ли наша подруга опять впасть в депрессию и на этот раз воспользоваться чем-то повернее?» «Подумать подумали». Решили, что надо провести с ней беседу на эту тему. А обсудить это между собой не догадались. Вот и вышло, что в один день с ней провели сразу три беседы. Сначала я, потом Жак, а потом и сам Диего. «Три лопуха!» — простонал Шелар Третий. мне это почему не сказали? Я ведь тоже сегодня затеял с ней разговор на эту тему. Неудивительно, что она заподозрила неладное». «Мы думали, ты знаешь», — растерялся Элмар. — Откуда? — А вот об этом мы не подумали. Ты всегда всё знаешь. Вот мы посчитали, что ты в курсе. — Господа! — подала голос королева. — А о чём идёт речь? О каком пророчестве? Я не вполне поняла, что случилось с Ольгиным возлюбленным. Вы не могли бы мне объяснить? — Вот Элмар тебе объяснит, — кивнул король. — Сейчас мы закончим. Он мне расскажет, чем там всё закончилось. И что еще было интересного? Я сбегаю навещу господина Факстона, а Элмартем временем объяснит тебе в чем дело, чтобы ты без меня не скучала. А пока, дорогой кузен, расскажи мне быстренько, что еще было на заседании. Агнес увидел? Она заявление не делала? Видел. Все время молчала, тихая такая была, задумчивая. А что еще? Александр извинился перед Дженем за свое недостойное поведение? Дженя не было. Бедняга так расстроился, что даже заболел от огорчения, и вместо него приезжала Суон. «Надо будет его навестить», — посочувствовал Шелар. «Да как-то официально заявить, что у нас нет к нему претензий, что ли. Жалко парня, так опозорится на весь свет». «Вот что значит жениться, на ком дядюшка скажет». Так бы и я в свое время дядюшку послушал, неизвестно, чтобы было. «Тебя женить хотели?» – удивился Элмар. «А ты что, не помнишь? Или тогда уже уехал на подвиги? Не было девятнадцать, и была сиреневая луна, как сейчас. Да, точно, тебя уже не было. В голубую луну тебе исполнилось семнадцать, и ты сразу уехал». «Хотел меня дядя женить, было дело», – еле отвертелся. «А на ком?» — На твоей сестре. — На которой? — с ужасом переспросил предполагаемый брат невесты, видимо, представив себе такую милую пару, как козен Шелар и тупая сестрица Нона. — Нона к тому времени была уже замужем, — улыбнулся король. — А почему ты тогда не женился на Тине? Вы же с ней прекрасно ладили и всегда дружили. — Именно потому, что я не хотел потерять ее дружбу, ради сомнительного права обладать ею как супругой. Да и у меня тогда не было никакого желания вообще жениться. — Это на тебя похоже, — взмутился Элмар. — Так и скажи, что тебе жениться не хотелось. И из-за тебя Тину отдали замуж за принца Ставроса, дядюшку Александра. Ты его видел хоть раз? Нос перебит, через все лицо шрам от меча, хромой и ко всему старше ее на двадцать лет. — Элмар, — печально улыбнулся король. Разве ты не знаешь, что Тина вышла замуж по любви? Она не говорила? Да у меня духу не хватило, спрашиваю. Это правда? Чистая правда. Она любила его, хромого, увечного и вдвое старшего. И до сих пор любит. Он прекрасный человек, и они счастливы. Так что моя совесть чиста. А как вам с Тиной удалось отвертеться? Поинтересовался герой, успокоившись насчет семейного счастья сестры. «Я заявил дядюшке официально, что не намерен жениться ни на ком и никогда. Что, дескать, с такой наследственностью, как у меня, заводить детей не следует. А Мэтр меня в этом поддержал». «Он тоже так считал? Или ты с ним договорился?» «Мы с Тиной вместе с ним поговорили». «Кстати, теперь я знаю, как Мэтр уговорил дядюшку отдать Тину замуж за Ставроса. А то он был категорически против». Приглядел ей какого-то жениха в Галдиане, а потом, как по волшебству, резко изменил свое мнение. «Матерестран тебе сам сказал, как батюшку говорил?» «Нет, просто я вчера видел, как наш любимый придворный маг поступает с королями, которые неподобающе себя ведут. А у дядюшки после разговора с наставником ухо выглядело точно как твое. Но мы отвлеклись. Я еще что-то хотел спросить». «Так кто императрица глаз подбил?» «Вторая императрица. Они успели подраться, прежде чем эту мерзавку схватили. Ты бы видел, как ее императорское величество сигает через стулья и машет ногами?» «Не видел», — улыбнулся король, — «но могу представить. Если ты еще не слышал, Суон — внучка мастера Цуйвэя, великого знатока рукопашного боя». и владеет секретами этого искусства, которые передаются в ее семье из поколения в поколение. О битве императорских жен мне Флавиус рассказал. «Кстати, ты знаешь, что вы его чуть с ума не свели? Надо внимательнее быть к человеку. Он все утро ходил, меня искал, и везде ему говорили, что я только что ушел, и спешили проводить. Бедняга всерьез решил, что его обманывают, что я на самом деле умер, а все сговорились и пытаются скрыть это от него». Когда мэтр отослал его, сказав, что я у себя, но его не приму, это была последняя капля. Флавиус вломился ко мне в кабинет, чтобы убедиться, а меня там не оказалось. Мы подумали, что кабинет не самое надежное место и спрятались в тир. «И правильно сделали», — вставила Кера. «Флавиус в конце концов тебя нашел и успокоился. Ничего с ним теперь не случится. А вот если бы он вломился и увидел нашего гостя...» «Шелар, а кто это у тебя был?» Удивился Элмар. «Кого это нельзя показывать, даже Флавиосу? Или это такая государственная тайна, что и мне знать не положено?» «Тебе можно», — утешил его кузен. «Гость и сам хотел с тобой познакомиться, но тебя не было. Только это и в самом деле государственная тайна. Никому не проболтайся. Знаем мы с Кирой Жак, Мафей, Мэтр стран и Эльвира». И больше никому, особенно Азиль. — Что я, трепло какое? — Трепло не трепло, а Ольга из тебя государственной тайны выбивает, как раз плюнуть. — Смотри, помалкивай. Ко мне приходил принц Орландо. — Тот самый? Он нашелся? — Для меня нашелся, для мировой общественности пока нет. — Так что смотри, у тебя есть еще что рассказать? «Мне надо к Факстану, а на ночь глядя с визитом не попрёшься». «Так, по мелочи. Вот, к примеру, Кира, что у вас там вышло с герцогиней Эдварии?» «Жаловаться приходила?» «Недобро прищурилась королева. А почему к тебе?» «Она ещё не знала, что надо идти к Шелару. Пришла, распустила нюни, что ты её ни за что выгоняешь. Патетически вопрошала, кто здесь король, я или ты». Ненавязчиво при этом делая вид, будто платье у нее с плечика само сползает. Они что, меня действительно за дурака держат? Или думают, я плечиков женских не видел? — Не переживай, — отозвался король. Анна просто дура, и ее прелесть — единственный аргумент в разговоре, которым она умеет пользоваться. — Кира, а за что ты ее выгоняешь? Она что-то натворила или просто попалась тебе под горячую руку? Кира неохотно объяснила. предчувствуя, что сейчас его величество, известное своей снисходительностью, начнет заступаться за эту дуру и начала подбирать уже аргументы для предстоящего спора с любимым супругом, которого, как она слышала, переспорить крайне сложно. «Вот уж корова!» – вздохнул король, выслушав объяснение. «Что сама она, что шуточки у нее. Только видишь ли, Кира, Он еще раз вздохнул и очень серьезно продолжил. «Ты имеешь полное право выгонять своих придворных дам, если они в чем-то провинятся. Однако я бы тебя очень попросил не делать это с первого дня. Они, конечно, каждая, если не стерва, так дура. Но это будет выглядеть не совсем порядочно с моей стороны. Прямо-таки черная неблагодарность получается. Пока у меня не было жены, я ими пользовался как хотел». А как только они стали мне не нужны, пинком под зад и вон со двора. Некрасиво как-то, ты не находишь. Если для тебя это не принципиально, я бы тебя попросил не разгонять придворных дам. Даже если они тебе не нравятся, подожди немного. Они все равно сменятся естественным путем. Дамы имеют свойство выходить замуж и оставлять двор. А на их место подберешь других по своему вкусу. Я, конечно, не настаиваю, Но, на мой взгляд, Анне достаточно и того, что она сегодня пережила. И если завтра ей сказать, что ты пошутила, дабы преподать ей примерный урок, это будет очень к месту. Но, впрочем, решай сама. Это твои дамы, можешь их хоть всех заменить. Даже Камиллу. Только она все равно никуда не денется. Я ей придумаю какую-нибудь дурацкую должность, и она останется при дворе в другом качестве. Она здесь что-то вроде достопримечательности. Вон... Даже эльфы к ней наведываются. Король хитро покосился на кузена, который в ответ возмутился. «Что ты смотришь? Что усмехаешься? Тебе такие проблемы. Представляешь, что меня ждет, когда эта романтическая история про эльфа расползется по столице? Лаврис будет просто счастлив». «Ты своему Лаврису скажи, пусть научится сначала считать до тринадцати», – посоветовал король. А еще скажи, что эльф очень интересовался. Нет ли у тебя друзей, похожих на тебя внешне, но не столь обремененных предрассудками? И пообещай, что если Лаврис раскроет рот на эту тему, то он и окажется этим самым другом без предрассудков. Пусть потом с этим эльфом, как хочет, объясняется. — Спасибо, — повеселел Элмар. — Скажу. Только насчет 13 тринадцати ты не прав. Лаврис до тринадцати считать умеет. и всегда прекрасно помнит, в какой день у него заканчивается действие противозачаточных заклинаний. Просто тогда у него как раз не было денег сходить к магу и заклинания возобновить. Это нам с тобой просто, к мэту разбегал и на год свободен. А твои подданные, если ты не знаешь, за это платят. — Вот паршивец! — покачал головой король, ведь сам прекрасно знал, что заклинание закончилось, но отказаться от соблазна не смог. Вот и жалуют дворянское звание таким ахламоном. «Еще бы! Шелар! Как он мог отказаться, если закадрил королеву?» «Он этого момента пять лет ждал!» «Они с Орри поспорили, что Лаврис когда-нибудь трахнет королеву. А тут такой случай!» «А они не уточняли, какую королеву?» Повеселел его величество. Так зачем Лаврис ждал пять лет? Съездил бы к Дане, она на этот счет без предрассудков. И последствий бы таких не было». «Ты же знаешь, что ее королевство официально не признано, так что этот номер не прошел бы». «Да ладно тебе переживать. Зато какой принц получится? Красавец! В Голландии таких отродясь не было. И Агнессе на старость утешения». «Ладно уж», — проворчал король. а старости Агнессе он заботится». «Если у тебя все, то я пошел. А ты, пока меня не будет, расскажи Кире эту историю с пророчеством». И как вы, три лопуха Ольги проболтались. «И другу своему Лаврису передай, что еще один такой фокус, и я его женю, на ком-нибудь по своему усмотрению, под угрозой лишения дворянства и увольнения из полка. Совсем обнагрел жеребец. А если бы ему не подвернулась Агнесса, он бы теперь за моей королевой ухлёстывал?» «Что ты?» – утешил его Алмар. «Кира однажды сказала ему пару слов, и он с тех пор к ней не приближается». «И каких же?» — поинтересовался его величество, с улыбкой покосившись на Киры. «А тут и Лавриса не знаешь. Он нам, как обычно, изложил ее слова примерно так. Баронесса тонко намекнула, что кавалер со столь сомнительной репутацией, как я, вряд ли может быть интересен для нее в качестве возможного партнера. И вообще, то низменное и неподобающее времяпровождение, которое я осмелился ей предложить, она находит для себя недостойным и унизительным. В общем, мы единодушно решили, что нашего Лавриса просто послали и даже ставок не делали по этому поводу. Зато сам Лаврис после этой познавательной беседы выгреб всю свою наличность и все поставил на то, что вы поймете друг друга и поженитесь. Кучу золота выиграл. Узенны дружно расхохотались, а королева удивленно подняла брови. «А почему он так решил? Элмар тебе и это расскажет. обещал король кивая на кузена а я если еще минут пять с вами задержусь не впишусь ни в какие правила приличия твоего змея я блокирую двумя серыми орлами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 Расколотых я не считаю, с ними и поговорить-то не о чем, совсем соглашаются. — А как ты нас различаешь? — Кантор поморщился, пытаясь как-то сменить позу. Сидеть ни обо что не опираясь было тяжело, а опираться на спину больно. Приходилось держаться только плечом, которое быстро уставало. Переменить же плечо не было возможности, так как он был прикован к стене за руку. К счастью, за правую. А то бы и стакан нечем было взять. — Придурков и оригиналов? А чего тут различать? Мы сидим вот так уже час, и ты до сих пор ничего мне не попросил и ничего не предложил. А еще это обычно по лицам видно. Вот ты, например, когда я тебе предложил выпить, что подумал? — Ни хрена себе! — честно ответил Кантор. — А потом, что я, наверное, полный псих. А потом я вспомнил, что я тоже полный псих, и решил, что это будет самый раз. И чего отказываться, если наливают? Тем более я очень надеялся, что если выпью, мне полегчает. Ну что, не полегчало? Не очень. Тедди, а тебе от начальства не попадет? Явится, например, твой шеф, а у тебя объект лыка не вяжет. А ты разве готов? Не похоже. До такого состояния я и сам не пью, и других не угощаю, даже если есть такой повод. — Какой повод? Замечательный. Эту сучку Джоанну наконец поимели. — А ты ее за что не любишь? — Конкуренция, сам понимаешь. Она меня тоже не особенно жалует. — И кто лидирует? — Когда как. Она вернее, я дешевле.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 Долго прививал мне эту самую неторопливость, которая всех так раздражает. И избавиться от нее не так-то просто. Да и не думаю, что следует. Ты еще не спишь? Нет, — отозвался Кантор, не поднимая головы. Мне просто так удобнее, а уснуть я все равно не смогу. Продолжай, я слушаю. Так это у тебя хинская школа? Да, она предусматривает определенную систему, определенный порядок действий. и совсем не предусматривает, что объект надо изувечить в первые же сутки. Между прочим, уморить объект раньше времени считается непростительным промахом в работе и полной халтурой. Этот Фернан со своими яйцами — тоже мне знаток мистральской психологии, озабоченный какой-то. Он сам-то не мистролей с часом. — А я что, произвожу впечатление озабоченного? — обиделся Кантор. — Не знаю.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 — Потому что до тебя проверяли. — А в твоей системе что-то есть такое, правильное что-то в ней есть? — Да, — рассмеялся палач. — Как радостно это слышать. Если вдруг так случится, что тебя все-таки не убьют, могу взять ученики. — Да нет, спасибо. Староват я новую профессию осваивать. — Ну, как хочешь. Что-то ты совсем опечалился. Неужели все так плохо?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 Возник из ниоткуда внутренний голос. С чего бы это я сам себя отгонял от своей девушки? Не выдумывая ерунды, не думал я умирать. И кажется, я тебе уже говорил, что я — это ты. И раз уж речь зашла о девушке, причем тут король, ты что, до сих пор ревнуешь, дурак набитый? Сам дурак. Не остался в долгу Кантер. Не ревную я, а просто... Она же его любит. Пусть не так, как меня...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 — усмехнулся палач. — Мой наставник считал, что хороший палач должен в полной мере осознать, что чувствует его объект. Я же говорил, хины все слегка ненормальные. — Почему только хины? — Это верно, мистер Алицы тоже. Довольно расхохотался толстяк. — Ладно, я вижу, тебе и в самом деле не до бесед. Так что пойду домой, а ты попробуй все же поспать. Может, завтра опять встретимся на прежнем месте. — Очень может быть, — согласился Кантор. И, набравшись наглости, все же спросил. — А у тебя тут ничего нет такого, чтобы укрыться? Холодно. Или это часть твоей системы? — Не холодно здесь, — возразил Тедди. Это тебя просто знобит. Температура у тебя. Ожоги, знаешь ли, дело такое. Есть у меня чем укрыться, но тебе лучше так потерпеть. Во-первых, эти тряпки грязные. Еще заражение крови подхватишь. а, во-вторых, ожоги лучше держать открытыми. — Брось, — устало отозвался кантор, закрывая глаза, — мне без разницы, как твои художества будут заживать. Все равно вряд ли доживу до результата. Можно подумать, та табуретка, которой ты мне приложил, была стерильная. Первое, что увидел господин Факстон, войдя в свои апартаменты, была матресса Джоанна, восседавшая на диване с неизменным бокалом коньяка и длинной папиросы. Зюси, малыш, где ты был так долго?» – укоризненно спросила она, едва завидев его. «Бабушка!» – обрадованно вскричал президент Совета Магнатов, бросаясь к ней с распростертыми объятиями. — Бабушка, милая, с тобой всё в порядке? Я чуть не прибил этого недоумка Багги. — Всё нормально, малыш, обошлось, — улыбнулась Джоанна, ласково потрепав малыша по лысине. — Можно сказать, я даже не пострадала, хотя компенсацию за моральный ущерб из твоего дружка Багги всё-таки выдавила. Будет время, сходи, обговори с ним сумму. Кстати, этот Багги — полный кретин.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 Необходимые в бизнесе и политике. Ты, как всегда. — Это ещё не всё, — довольно усмехнулась Матресса. — Ещё я его так изящно кинула на информацию, что ты просто умилишься, как услышишь. Ты помнишь моего коллегу из Местралии, с которым мы постоянно цапались? Макси его звали. — С трудом, — признался господин Факстон.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 Ни слова не приврала заметь одну только чистую правду. И что ты думаешь? Этот придурок тут же сделал из всего этого выводы и раскатал губу на всю Мистралию. Ты бы видел, как он засуетился, как вертел хвостом передо мной, чтобы вытянуть еще какую-нибудь информацию. И как спешил спровадить, пока я сама не додумалась до того же, что и он, и не потребовала долю в прибылях.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 и будет изо всех сил морочить голову Багги, чтобы ему верили как можно дольше. А Багги теперь бросит все свои усилия на то, чтобы завести себе карманного короля и прибрать к рукам всю экономику Мистралии. Он вбухает в эту авантюру уйму денег и внимание и на время выпустит из виду некоторые другие дела, если ты понимаешь, о чём я. Если у вас с ним имеется конкуренция в каких-либо областях. Сейчас как раз удобный случай вытеснить его оттуда, пока он занят своим грандиозным мистралийским проектом. — Бабушка, но ну откуда ты знаешь, что он ошибается? Да ещё так точно! Почему ты так уверена? — Потому, мой маленький Зюси, что не всё то, о чём знает весь континент, обязательно является правдой. Макси не был отцом Орландо. Я в своё время из чистого любопытства сделала генетический анализ, так что это абсолютно точно. Просто Багги я об этом не сказала. Если у тебя остались сомнения, могу ещё добавить, что Орландо ничуть не был похож на своего наставника. И маг он был совершенно классический. Так что, как бы он не изменился с возрастом, в подвале у Багги сидит точно не он. — А кто же? Интересовался внук, успокоившись насчет принца и уже просто из любопытства. «Да кто угодно. Макси был ужасный бабник и одним богам ведомо, сколько детей он успел настрогать за свою не особо долгую жизнь. Если тебе интересно, попробую узнать, но вряд ли ты найдешь концы». «Кстати, а ты узнал, что за дела были у этого мистеролейца с королем Артана? Эта информация может быть как-то полезна для тебя или наоборот?»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 Едва Факстон успел это произнести, как в дверь постучали, и почтительный молодой секретарь сообщил, что господина президента желает видеть король Артана, его величество Шэлар III, по очень конфиденциальному вопросу. "Пригласите его в кабинет", приказал президент, поднимаясь. И когда секретарь исчез за дверью, добавил, хлёгг на помяне: "Интересно, что это ему понадобилось на ночь глядя?" Неужели об этом мистер Алице потолковать? Или просто пришел высказать мне свое возмущение по поводу неудачной попытки раскрутить Элмара на концессию? «Какую?» – уточнила бабушка. «Да я сегодня так опростоволосился, прямо самому стыдно. Я, как и ты, не знал, что сообщение о смерти Шелара было недостоверным и преждевременным. И затеял разговор с Элмаром, надеясь получить концессию, на разработку нефтяных месторождений в Келси. Это было бы безумно выгодно. Сейчас на международном рынке резко возрос спрос на нефть. Мистралия её закупает в несусветных количествах. Шелларм необычно на такие предложения отвечал общепринятым жестом и заявлением, что без нас разработают. А Элмара можно было бы и раскрутить. Я к нему подкатился с этим предложением, а он обещал подумать.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 Да еще так, чтобы он сам этого не заметил. И притом короля, который наверняка весь увешан амулетами, как праздничная яблонка. Зюси, ты в своём уме? Что за безумные мысли приходят тебе в голову? Я тебе постоянно говорю, не лезь в авантюры, а то кончишь, как твой дружок Багги. Да ведь с ним же всё в порядке, попытался возразить внук. И он даже процветает. Рано или поздно метрским тоном заявила бабушка. Он кончит плохо. И поменьше бы ты с ним водился, а то он начал уже и мыслить как он. Короля ему просканировать незаметно. Жаль, вздохнул господин Факстон. А как было бы здорово, если бы это удалось. Представляешь, сколько интересной и полезной информации хранится в этой стриженной башке. Когда он скрылся за дверью, Мэтресса печально посмотрела ему вслед и вздохнула. — Эх, Зюси, такую башку, как у Шеллара, надо иметь свою, а не мечтать заглянуть в чужую. Уж он-то, я уверена, правит своим королевством без всякой бабушки. Она вздохнула еще раз, достала небольшое карманное зеркальце, поправила прическу, освежила макияж, после чего глубоко о чем-то задумалась.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 — Ты уверена, что мистер Лиц не тот, о котором думает Багги? — Абсолютно, детка. — В анализе ты не могла ошибиться? — Я вообще не анализировала. Я ходила к специалисту. А что заставило тебя усомниться в словах твоей дорогой бабушки? Только что Шеллар живо интересовался этим человеком. Намекнул, что он оказал бесценную услугу Короне и лично Шеллару.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 Просуждал о репутации и ее роли в бизнесе и политике, а в качестве примера привел господина Дорса. Репутация у него, дескать, и так не ахти, а он еще имел неосторожность кинуть клиентов, и это будет очень печально, если эти данные всплывут, подкрепленные доказательствами и тому подобное. «Перевести тебе все это с дипломатического языка на нормальный?» «Не трудись», — усмехнулась бабушка. «И так понятно». «Передай своему дружку Багги, что его мистролейц мне нужен, и я за него заплачу. А добро мне отдаст, репутацию подпорчу так, что из совета магнатов вылетит со свистом». «Он тебе обещал комиссионные за последничество?» «А как же, только вряд ли я их увижу, если Багги так решительно настроен. И он лучше пожертвует репутацией, тем более она у него и в самом деле не самая лучшая». «Бабушка, а ты точно уверена, твой специалист не мог ошибиться? Если этот мистер Лидс никто, почему Шелар так настойчиво желает его заполучить? Или ты думаешь, он тоже его логически вычислил, как это называется, и ошибся? Не верю я, что Шелар в таких вещах ошибается». «Зюси, ты несносный мальчишка!» — возмутилась бабушка. «Разумеется, Шелар не мог ошибиться, как ты или Багги».